Житие преподобного Никона Сухого, Печерского. «Помните узников, как бы и с ними было в узах», так заповедал узник в Господе, святой апостол Павел. Следуя этой заповеди, воспомянем о чудесах блаженного узника Никона, в судьбах которого с несомненностью проявила сила Господа, освобождающая от оков узников своих. Блаженный Никон был родом из города Киева и происходил от знатных родителей. Придя в Печерский монастырь, он прежде всего добровольно предал разум свой и всего себя в послушание Христу и стал опытным иноком. Затем, во время нашествия злочестивых половцев, он был пленен ими одновременно со святым Евстратием Печерским, уведен из монастыря в их страну и содержался там в заключении. Один христолюбивый гражданин города Киева явился туда для выкупа пленных, но блаженный Никон уклонился от этого человека. Христолюбец тот подумал, что он поступает так потому, что сам имеет в Киеве богатых родственников, которыми и желает быть выкупленным. Выкупив многих пленников, человек тот возвратился в Киев и рассказал о блаженном Никоне. Узнав это, родственники его прибыли к половцам для выкупа Никона с большими сокровищами. Но блаженный Никон сказал им, «Не тратьте для на меня понапрасну достояние вашего. Если бы Господь желал моей свободы, то Он не предал бы меня в руки этих беззаконников. Он сам отдает плен тех, кого хочет. А мы неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Родственники укорили блаженного, но принуждены были, не выкупив его, вернуться назад со всем множеством захваченного достояния. После этого пленившие блаженного и другие половцы, видя, что они не достигли своей цели, стали немилосердно мучить раба Божия. И целых три года блаженный непрестанно был утесняем ими, связываем, окован по рукам и ногам, мучим огнем, терзаем ножами, томим голодом и жаждой, лишаем пищи в течение одного, двух, трех и более дней. Летом по три дня держали его под палящими лучами солнца, а зимой выбрасывали на снег и мороз. Все это нечестивые половцы причиняли ему с той целью, чтобы он выкупил себя. Но блаженный Никон за все лишь благодарил Господа и непрестанно молился ему. Через некоторое время он объявил своим мучителям, что Христос даром освободит его из их рук, и что он получил уже об этом извещение». «Явился мне, — говорил он, — брат мой Евстратий, которого вы предали жидам на распятие. За это они осуждены будут вместе с отцами своими, некогда кричавшими кровь его на нас и на детях наших. Вы же, нечестивые, будете мучиться вместе с Иудою, предавшим Господа на крестные страдания. Явившийся же мученик сказал мне, — то на третий день по молитвам святых отцов Антония и Феодосия и прочих печерских угодников я буду возвращен в обитель печерскую. Услышав это, половичанин, взявший преподобного в плен, подумал, что он хочет убежать, а потому подрезал ему жилы под коленами, чтобы он не мог уйти, и, кроме того, стал бдительнее стеречь его. И вот на третий день, в шестом часу дня, в то самое время, когда вся стража окружала преподобного с оружием в руках, Блаженный узник стал невидим, а стерегшие его услышали только его голос, воспевавший «Хвалите Господа с небес». Так чудесно и ни для кого неведомость святой перенесен был в Печерскую церковь Пресвятой Богородицы в то самое время, когда на божественной литургии стали петь запричастный стих. И тот час вокруг него собралась вся братья и стала вопрошать его, каким образом он попал сюда, Сначала он хотел было скрыть это дивное чудо, но все окружавшие его, видя его связанным тяжелыми цепями, с неизлечимыми ранами, гнойными струпьями, покрывшими все тело его, а особенно при виде крови, струившейся из разрезанных голеней, всячески заставляли его поведать истину. Поэтому, вопреки своему желанию, он, наконец, рассказал им все, как было, но не позволял снять оковы с рук и ног своих. На это игумен сказал ему «Брат, если бы Господь желал этих уст твоих, то не освободил бы тебя от плена, а потому покорись нашей просьбе». После этого, сняв с преподобного оковы, братья перековали их на вещи, необходимые для алтаря. Спустя немного времени, когда уже с половцами заключен был мир, прибыл в Киев тот самый половчанин, который держал блаженного Никона в плену. Прибыл в Киев, он пошел в Печерский монастырь. Увидав здесь своего бывшего пленника, блаженного Никона, он узнал его и рассказал о нем все подробно и игумену и братьям, и уже не возвратился обратно в страну свою. Но умилившись от всего происшедшего, принял святое крещение и вместе с другими своими родичами-половцами, также пришедшими в Киев, сделался иноком и вместе с ними окончил жизнь в покаянии в том же Печерском монастыре, служа пленнику своему, блаженному Никону. Было много и других удивительных чудес этого блаженного и святого отца нашего Никона, из которых мы упомянем о следующих. Однажды, когда блаженный был еще в плену, разболелись пленники от голода и недостатка до такой степени, что едва не умерли. Будучи вместе с ними, блаженный запретил им хотя что-либо вкушать из пищи нечестивых и молитвою своею подал им – Всем выздоровление и возможность невидимо ни для кого освободиться от заключения. В другой раз, когда блаженный еще был в плену, расхворался сам пленивший его полововчанин. Совсем приближаясь уже к смерти, он завещал своим женам и детям распять пленного им Никона над своей могилою. Но блаженный этот пленник, провидя своими духовными очами, что на конце своей жизни полововчанин этот покается, помолился о нем и исцелил его, избавив таким образом и себя от смерти телесной, и того половевчанина не только от телесной, но и от духовной. Этот блаженный Никон называется сухим, потому что он истек кровью, сгнил от множества раны и высох от мучений так, что мог сказать о своей крепости, в плену потерянной словами пророка Давида. «Исше яко скудель, крепость моя, кости моя яко сушила, сосхошася». Что можем сказать об этом и мы, удивляясь его незамечательной силе, не телесной, а той, которая свойственна бесплотным силам небесным, как ни словами апостола. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Поистине узник этот, чудесно освобожденный от оков, при всей своей телесной немощи горел огнем любви к Богу, светясь своими добрыми и богоугодными делами потому и освобожден он был от телесных оков, и за сухость, увядшую в этой жизни, получил от Бога после смерти никогда не увядающее нетление своего тела, в котором и до пребывает оно в пещере. Духом же своим он удостоился наследия нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах. При источнике жизни вечно и получил неувидаемый венец славы. Этим венцом по молитвам преподобного угодника Божия Никона да сподобимся быть увенчанными и мы от царя славы Христа Бога, которому слава с обезначальным его отцом и с пресвятым и благим и животворящим духом теперь и всегда и в бесконечные веки. Аминь.